свободное владение данными. Начиная изучение свободного владения данными, давайте мысленно перенесёмся в раннее детство, когда мы только учились говорить и читать. Принципы и идеи раннего развития речи помогут нам осознать, что значит говорить на определённом языке. И это возвращает нас к началу главы, к примеру, с путешествием мечты, которое вы планировали. Помните, что в итоге получилось? Увы, всё пошло не так, и ваша поездка оказалась основательно подпорчена незнанием местного языка. С организациями такое происходит постоянно. У руководства есть прекрасные идеи по поводу данных и аналитики. Они мечтают, каких высот достигнет организация благодаря работе с данными. Но всё это разбивается о стену непонимания. Сотрудники не знают, что делать с данными. К счастью, есть замечательный способ убрать эту стену. И он очень прост. Это свободное владение данными. Свободное владение данными, согласно определению, которое мы с вами будем использовать, это способность говорить на языке данных и понимать его. Иными словами, это общение с помощью данных и о данных. Иногда этим термином подменяют термин датаграмотность в целом, но я против. В этой аудиокниге мы определяем датаграмотность как способность читать данные, работать с ними, анализировать их и общаться на языке данных. Вы, наверное, заметили, что свободное владение данными соответствует последнему элементу определения дата-грамотности способности общаться на языке данных. Но для того, чтобы лучше разобраться в свободном владении данными, нам нужно связать эту способность со всеми четырьмя составляющими дата-грамотности. Через эту призму мы, во-первых, увидим, как свободное владение данными может стать для организации эффективным способом овладения датаграмотностью, а во-вторых, узнаем, какое место оно занимает в общей стратегии. Во-первых, давайте посмотрим, что значит говорить на языке данных и понимать его. Это и имеется в виду под свободным владением данными. Представьте себе, вы пытаетесь что-то объяснить собеседнику, А он смотрит на вас, как будто вы разговариваете с ним по марсиански. Было такое. Отвлечёмся от данных и дата-аналитики. Вспомним любой бытовой разговор. Случается с вами, что через минуту-полторы взгляд собеседника становится отсутствующим. Наверняка. Почему так происходит? Как добиться, чтобы ваши слова гарантированно достигли ушей слушателя? Это и есть ключевой момент в мире свободного владения данными. В сфере данных у организации должны быть общепринятые практики и общепонятный язык. Когда организация разрабатывает такой язык, свободное общение на нём облегчает принятие решений. Почему? Потому что люди лучше начинают понимать, что именно им говорят. Раньше в организациях любые обсуждения только замедляли работу и мешали добиваться результатов, а кое-где это происходит и сегодня. В большинстве случаев это объяснялось просто. Сотрудники не понимали, что до них пытаются донести. А свободное владение данными подразумевает, что сотрудники свободно общаются на понятном каждому из них языке данных. Исследовательно, обсуждения повышают эффективность работы и помогают принимать и выполнять более взвешенные решения. Чтобы понять, как это работает, давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе что специалист по обработке данных провёл анализ и получил убедительный результат. Свободно владея данными, коллектив организации понимает, что именно было проделано и может применить на практике идеи и решения, полученные в результате этого анализа. Другой пример. Допустим, аналитик осуществил некий проект и представляет его руководству, рассчитывая на поддержку. Команда топ-менеджеров, владеющих языком данных, легко и быстро вникает в суть проекта. Думаю, это общая мечта, чтобы руководители понимали наши запросы и поддерживали наши проекты. Наконец, представьте себе, что в организации существует свободный обмен информацией, поскольку весь коллектив говорит на одном языке данных и аналитики. В этом случае все проекты и стратегии, все результаты анализа без труда принимаются и применяются всеми. Это жизненно важный элемент для успеха организации в сфере данных и их анализа. Итак, способность сотрудников и руководителей организации свободно общаться на языке данных это не просто приятный бонус, а насущная необходимость. Следующее описание поможет раскрыть суть свободного владения данными. Существует свободный поток информации. Все специалисты по обработке данных, аналитики, ответственные за принятие решений руководства и наконец все рядовые сотрудники могут свободно обмениваться информацией, и это обеспечивает успех стратегии организации. Ничто не должно препятствовать этому успеху, и вы его добьётесь. Просто положитесь на способность говорить на одном и том же языке.